котёнок поел с отменным аппетитом, заглянул в тарелку хозяина, но её содержимое его не привлекло. И он, сидя на столе, принялся умываться. После ужина, убирая посуду, доктор Семачёв взял научный журнал и углубился в него, а рыжик вскарабкался ему на плечо и задремал. Игорь Анатольевич чувствовал себя почти счастливым. Для него нашлась работа. Парни подопечные оказались на диво толковыми и перспективными. А маленький рыжий котёнок мирно спал в его отсутствие. Чего ещё желать? Оксане позвонила приятельница, работавшая в русском книжном магазине на Аленбе. Привет, подруга. Слушай, у нас завтра будет встреча с Никитой Флоринским. Не хочешь поприсутствовать? Ой, я обожаю его детективы, вскрикнула Оксан. Он что, приехал? Конечно, приехал. Остановился в Дане. Такой шикарный мужик. Пожалуй, пойду. Но если не будет клиентки... Постарайся. Хорошо, постараюсь. После отъезда рыжего доктора она затасковала. Но сейчас решила, что тосковать по мужику последнее дело. А пойти на встречу с любимым писателем по меньшей мере интересно. К счастью, на вечер никто не записался, И она спокойно навела красоту и не спеша отправилась пешком, благо уже было не слишком жарко. До магазина хода-то всего минут пятнадцать. «Оксана!» — окликнул ее кто-то. Она оглянулась. Это была одна из ее постоянных клиентов, Соня Альтшуллер. На поводке она вела очаровательную коричневую таксу. «Привет! Куда это намылилось?» — спросила Соня. Да к ктатяне в магазин там сегодня знаю знаю я тоже туда иду. Танька сказала, у них сегодня много народу ожидается, и даже вроде Андрей Фрид хотел быть. А что он такая важная шишка? полюбопытствовала Оксана. Важный, не важный, но он всех остальных писателей не признаёт. И Толстого с Достоевским тоже, засмеялась Оксана. Чего не знаю, того не знаю, засмеялась в ответ Соня. Говорят, у него ужасающий характер, хотя он уже красивый. А ты его читал? Да, две-три вещи. Но, если честно, я почти ничего не поняла. А я читала его повесть Пролошить. Мне очень понравилось. И пишет хорошо. Да, пишет хорошо. Ладно, поглядим, как он будет себя вести. Перед магазином Соня взяла собачку на руки. Какая он у тебя милый. Оксана погладила таксу. Та умильно склонила головку набок. У меня в сумке есть конфетка. Не вздумай, ей нельзя сладкой. Народу в магазине было не слишком много, Оксана с Соней сели рядом. Оксана: "А давай после встречи посидим где-нибудь. Я тебя приглашаю. Можно?" кивнула Оксана. Постепенно места заполнились. "А в ряде не видно?" заметила Оксана. "Придёт последний." Ему вынесут стул, он сядет в отдалении и будет с усмешкой взирать на всех. — Соня, а за что ты так его не любишь? — засмеялась Оксана. — Да нет, просто. Но в этот момент появился Флоринский. Добродушного вида, довольно рыхлый, высокий мужчина и представитель издательства, принимающего гостя. — Добрый вечер, господа и дамы. Впрочем, тут у нас в основном дамы. Самая читающая часть местного населения. У нас в гостях сегодня замечательный писатель из Москвы Никита Флоринский. В этот момент дверь магазина открылась, вошёл мужчина лет 5-10, с очень красивым тонким лицом, хорошо сложённый, с извиняющейся улыбкой на губах. Что я тебе говорила, шепнула Соня. О, а вот и наш известный писатель, коллега ваш, Никита Андре Фрид. Фрид уже не с листу. Прошу прощения, что нарушил. Я издалека ехал, пробки, знаете ли. Он взял стул из рук продавщицы и действительно сел поодаль. Закинул ногу на ногу и замер в выжидательной позе. Как принято на подобных встречах, Ведущая сказала несколько слов о госте, потом передала ему микрофон. Московский гость сказал, что счастлив встретиться со своими читателями в другой стране, что он впервые в Израиле, и ему тут всё безумно интересно и прочее, что обычно говорят на подобных встречах. В заключение он попросил задавать ему вопросы, он мол не умеет толкать длинные речи. Публика примолкла. Наконец одна пожилая дама спросила: А как вы начали писать? Расскажите. Московский гость начал рассказывать. Следующим вопросом будет, шепнула Соня. Где вы берёте сюжеты? Я только это хотела сказать, тихонько фыркнула в ответ Оксана. Попробую сломать этот стереотип. И два гостя умолк, как она подняла руку. Пожалуйста, кивнул ей представитель издательства. А вот скажите, Никита Васильевич, какое у вас было детство? Судя по вашим книгам, оно прошло в маленьком городке. О, вы внимательный читатель, заулыбался автор. Да, мне нравятся ваши книги, и там, где вы пишете о детстве, возникает ощущение уюта. Да, вы правы. У меня было уютное детство, чего не скажешь о моей дальнейшей жизни. Спасибо вам за этот вопрос. Он стал рассказывать о детстве. в доме бабушки и деда, которые оказались земскими врачами. И этот рассказ как-то умилил аудиторию. Люди оживились, стали задавать уже совершенно другие вопросы. И унылый в подобных случаях ход встречи был нарушен. И вместо обычных 45 минут встреча растянулась на добрых 2 часа. Фрит ушёл гораздо раньше, недоуменно пожимая плечами. Вот хам прошептал кто-то ему в спину. "Может, человек спешит?" заметила Соня. "Да ну, просто не в состоянии пережить успех другого". Наконец, встреча завершилась. Никита Васильевич подписал довольно много книг, когда к нему подошла Оксана за автографом, он сказал ей с чувством: "Спасибо вам огромное. Вы буквально спасли встречу". "Нет слов". И черкнул что-то на протянутой ему книге. «Пошли, пошли!» — заторопила ее Соня, тащая ее за руку к выходу. «Собаке пора гулять!» И они вышли на улицу. «Ну что, посидим где-нибудь?» «Уж больный вечер, приятный, даже прохладный. Давай, может, дойдем до моря, там и приземлимся?» «С удовольствием!» — обрадовалась Оксана. «Оксанка, хочу спросить. У тебя что, мужик завелся? По глазам вижу. Кто? Откуда? Колись!» Да так. Не завёлся, а просто был. Недолго. Смутилась Оксана. И что? Ничего. Уехал. Далеко? В Москву? Где взяла? Он племянник моей соседки. Всё было очень бурно и стремительно, а вот уже две недели как уехал. Ни слуху, ни духу. У него семья? Никого. Сколько ему лет? 43. Кардиохирург. Ух! ты, так он, небось, закопался в чужих сердцах, прошу заметить, больных. И женское раненое сердце — дело десятое. — Как его фамилия? — Семачёв. — Игорь Анатольевич, — вытаращила глаза Соня. — Ты его знаешь? — поразилась Оксана. — Лично не знаю, но он спас моего брата. Димке стало плохо на улице, его привезли на скорой. В больнице, куда он потом попал, оперировал его именно Игорь Анатольевич Семачёв. Я с ним по телефону несколько раз общалась. Сумма, Сайти, брат на него молится. Знаешь, он сейчас не может оперировать. А у него этот, как его, руки дрожат, тремор. Они приземлились в популярном пляжном кафе. Соня постелила на свободное кресло для своей таксы Юни подстилку, которую всегда таскала с собой. Юня с восторгом улеглась и вопросительно уставилась на хозяйку. «Чего хочет?» — засмеялась Оксана. «Вкусняшку!» — пожала плечами Соня. «Ненавижу это слово!» — проворчала Оксана. «Ладно, бог с ней, рассказывай про доктора по порядку». «Да я, собственно, уже всё рассказала». «А ты на что-то надеялась?» «Да нет, пожалуй. Хотя он мне понравился. Очень!» — вздохнула Оксана. «Ты говоришь, он тут был у тётки?» «Он разве еврей?» «Нет. Брат его матери был женат на моей соседке, а она как раз еврейка. Что за женщина? Хорошая, умная, сердечная. Он у неё как-то отогрелся и ещё подобрал на улице котёночка. И что? Буквально помешался на нём и увёз в Москву. А на тебе, похоже, не помешался. Выходит, так, — горько вздохнула Оксана. И ты с этим смирилась?» Как говорится, на сильный мил не будешь. Да ладно, Сонь, не бери в голову, мало ли что с нами бабами случается. Неверно излагаешь, надо говорить, мало ли мы с кем, бабы, случаемся. А ты циничная. Ладно, чёрт с ними с мужиками. Ты видела, как Фриды перекосило, когда после твоего гениального вопроса разговор оживился. Он ведь сперва сидел вроде как улыбался поначалу. А потом всё каменел. А я за ним внимательно наблюдал. Зачем? Любопытно. Скажи, а почему он Андре? Он что из Франции? Нет, из Нижнего Новгорода. Вообще-то он Андрей Фридлинд. Он в России издаётся, издавался одно время. Ну что-то там не срослось, у него характер мерзкий, понимаешь? Я знакома с его двоюродной сестрой. Она с ним не общается. А семья у него есть? Есть, семья, говорят, хорошая. Понимаешь, у него явно комплекс непризнанного гения. А это тяжелый диагноз. А лицо у него очень хорошее, красивое, породистое. В этот момент Зюня поднялась на задние лапки, а мордочку положила на стол. Это она говорит, что породистое она, а не какой-то там писак и неудачник. Почему он неудачник? А ты как думала? Какие у него в Израиле тиражи? Смех один. А в России могли бы быть в разы и в разы больше. Ему предложили печататься под своей фамилией, чтобы читатель понимал, кто есть кто. А он отказался. Ну, они его и послали. Не поняла. Чего ты не поняла? Зачем издателям в России нужна его настоящая фамилия? Чтобы читатель не думал, что Андре Фрид француз или там канадец. Андрей Фридлинд. Вполне понятно. Наш. То есть просто еврей, но наш. Теперь поняла. Но это в конце концов его дело, его право. Конечно. Да чёрт с ним. Скажи, лучше у тебя фотка доктора есть? Оксана слегка замелась. Есть вообще-то. Покажи. Понимаешь? Это я в интернете нашла. Какая разница, покажи. Вот. У Ну, какой славный, улыбка такая. Он рыжий, что ли? Ага, рыженький. Глаза у него добрые и веселые. Нет, сейчас они у него совсем не веселые. Оксанка, не будь дурой, позвони ему. Нет, не буду, не хочу навязываться. Да о чем ты? Ты в Израиле, он в Москве, у каждого своя жизнь. Но между вами все же что-то было, и ты совершенно не знаешь, о чем он там думает. Может ему кажется, что в его нынешнем состоянии он тебе не нужен, может, тоскует там по тебе, боится быть навязчивым. Да вряд ли. Может ему просто западло иметь роман с парикмахершей. Ой, как интересно. Да, оказывается, комплексуешь из-за своей профессии, в которой ты, между прочим, преуспела больше, чем в музыке. Вот не думала. Да нет, Сонь. Я вовсе не комплексую, слегка смутилась Оксана. Просто в Москве все по-другому. Вот именно. А в Москве так же, как везде, ориентируется на интернет, а не на старые сословные предрассудки. И поверь, там классный парикмахер теперь котируется куда выше, чем задрипанный преподаватель музыки. Вероятно, ты права. Не без горечи усмехнулась Оксана. Да только мой рыжий доктор не признает соцсети и ориентиры у него старые. А, я всё поняла. Ты просто трусиха, элементарная трусиха. Хлопкнула в ладоши Сони, и её собачка вдруг тюхонько тявкнула, словно подтверждая слова хозяйки. Вот, видишь? Я не одинока в своём мнении, засмеялась Соня. Оксана тоже расхохоталась. Ох, как мне хочется завести собаку. И что мешает? Да хозяин квартиры против. Так смени квартиру, «Ох, нет, я там привыкла. Соседи хорошие, море рядом. А ты чихуашку заведи. Совсем кроха». «Ой, ладно, Соня. Хочешь сказать чужую беду, руками разведу? Только у тебя это все не беда, а так. Дури комплексы. Я удивляюсь, как у тебя духу хватило мужика своего выставить. Похоже, ты на этот поступок все свои резервы потратила». «Может быть. Но я еще соберусь с духом». Жизнь между тем постепенно входила в привычную колею. Человек ко всему привыкает, а поскольку доктор Семачёв по натуре был скорее оптимистом, то обретя новую работу, стал радоваться всяким мелочам. Теперь у него была однокомнатная квартира, хотя вступая в последний брак, он был обладателем трёхкомнатной, принадлежащей ещё его родителям. Да и ладно, однокомнатную куда проще убирать. А жалеть о материальных благах неинтеллигентно, как учила его бабушка. Он и не жалел. Он даже заставил себя практически не думать о своем треморе, поскольку молодые ребята, с которыми он работал, были надевы тактичны и с восторгом смотрели ему в рот. Талантливый, перспективный, умный. Они частенько просили его присутствовать на их операциях. И он почти никогда не отказывал, хотя это... И не легко ему давалось. Однажды старый приятель Матвей Александрович заявил: "Игоряш, просьба к тебе. Я весь внимание. Не мог бы ты месячушка поработать на поликлиническом приёме? Кто тебя лучше разберётся в том, нуждается пациент в операции, или нет. Борис попал в аварию, слава богу, не слишком серьёзную, но месяц уж точно работать не сможет. Не вопрос. Сделаю пожал плечами Игорь Анатольевич Когда приступать Завтра с 10 до 2 Хорошо Я с этим делом знаком В прежней клинике тоже вёл такой приём Ох спасибо Игорь бесценный ты кадр Кстати можешь приезжать к 10 Чего зря суетитесь Да нет я уж лучше как все к 8 Привычки не как-то Сама клиника И операционные размещались на четвёртом и пятом этажах, а поликлиника на втором. Его новый кабинет был хорошо оборудован. Как ни странно, сейчас доктору Симачёву почти всё нравилось. Он даже сам себе удивлялся. На первый приём явилась пожилая дама. "Рассказывайте", улыбнулся он ей. "Доктор, вот мои все документы". "Документы документами" А мне нужно, чтобы вы сами рассказали, что вас ко мне привело. Господи, неужто ещё есть врачи, которых это интересует? Есть. Скажите. Сердце давно беспокоит. В том-то и штука. Что ничего не беспокоит меня, а вот моего кардиолога что-то насторожил. Он выслушал даму, посмотрел её документы. Вот что Марина Семёновна Сейчас вас проводят на эхо, а потом опять ко мне. Что такое эхо? Узе сердце. Это на другом этаже, я попрошу сестричку вас проводить. Да, молшла. Какой у вас доктор потрясающий? сказала Марина Семёновне сестричке. Так ему легко довериться. Да, только он не оперирует уже. Как? Почему? Там у него руки дрожат. Не может оперировать. Да? А я и не заметил. Ничего не бойтесь. У нас все врачи хорошие. Следующим пациентом был мужчина лет 50. А с ним девица, при виде которой Игорь Анатольевич содрогнулся. Красивая, с накаченными губами, вся какая-то сделанная и видно наглая. Хотя пока она не произнесла ни слова, но выражение лица, как она презирала всё и всех. Очевидно, полагают, что лечиться в России не престижно. Таких дур он видел насквозь. Итак, что вас привело к нам? спросил он у него мужчины. Меня направила к вам доктор Лосев. Он делал мне коронографию, но счёл, что стентирование мне не нужно. Да, вижу. Так, приступы часто бывают в последнее время? Да, часто. Давайте к Я вас все-таки послушаю. — Ну, ясно, позапрошлый век, — произнесла девица. Игорь Анатольевич улыбнулся про себя. Я как в воду глядел. Мужчина, которого звали Всеволод Иванович, стянул в себя дорогой шерстяной пуловер. — Вера, выйди, пожалуйста. Твои комментарии здесь неуместны. В его голосе звучало глухое раздражение. Красотка сочла за благо не спорить. Ага, вряд ли это жена, мелькнула мысль у доктора Семачёва. Он долго и очень подробно осматривал пациента, внимательно расспрашивал о разных мелочах. Ну, доктор, каков ваш приговор? Может, вы позовёте вашу супругу? Да какая там супруга? Так. Короче, операцию вы необходима, нужно менять аортальный клапан. Это была снайперская Да. А как вы считаете, доктор, может быть, стоит поехать за границу? Я подобных советов не даю. А если делать операцию в России, какова цена вопроса? Вам дадут справку, по которой вы получите квоту, и в течение двух-трех месяцев вас прооперируют. А есть возможность ждать? Полагаю, да. То есть это бесплатно? Разумеется. Вам всё объяснят и дадут список необходимых для госпитализации обследований. Понял, он понизил голос. Доктор. А если совсем честно, а у нас умеют делать подобные операции? Игорь Анатольевич скрипнул зубами. Всеволотынвич. Вам я посоветую ехать за границу. Совершенно очевидно, что вы и ваша дама Нашим врачам не доверяете. А это очень плохая предпосылка. Если у вас есть такая возможность, поезжайте с Богом. Доктор, вы обеделись? Да боже избави. Просто я хорошо знаю подобных пациентов. Они непрерывно сидят в интернете и учат хирургов оперировать. Не дай Бог. А я вот возьму на зло ей прооперируюсь здесь в Москве. Оформляйте мне эту квоту. Вы уверены? Засмеялся Игорь Анатольч. Может, переговорите сначала с вашей дамой? Нет, решение принимаю я. Знаете, доктор, я тут вспомнил историю одних знакомых. Небогатая семья. Мать одна вырастила дочку, души в ней не чаяла. Дочка вышла замуж. Ой, у вас, наверное, нет времени выслушивать мои истории. Пока есть, говорите, мне интересно. Девочка забеременела, И вот ей вынь да положь рожать за границей. Это так престижно. На дорогой за границу грошей нету, поедем рожать в Эстонию. Поехали с мужем и мамой. Родилась девочка, обратно ехали на машине в февраль месяц. Зять не справился с управлением авария. Никто не пострадал, кроме тещи, там ужас. В результате несчастную женщину в склифе буквально по кусочкам собирали. Что это пёсюха в Москве бы не родила, спрашивается. То есть вы решили рожать в Москве? со смехом спросил Игорь Анатольевич. Вот именно, расхохотался пациент. А вас не переубедят? Нет, я принял решение. А на пусть катится. Тем более, что я живу на Малой Спасской. Доктор, а вы не порекомендуете мне хирурга? Порекомендую. И сам пригляжу. Они расстались почти друзьями. Тут вернулась Мария Семеновна. Посмотрев ее эхограмму, доктор широко улыбнулся. «Слава Богу, Мария Семеновна! Вам не нужна операция. Поздравляю!» «Правда, Игорь Анатольевич!» «Истинная правда!» «Картина прояснилась. Достаточно будет медикаментозного лечения и...» «Но это вам объяснит и распишет ваш кардиолог. Женщина ушла совершенно счастливой. Приняв ещё трёх пациентов, доктор спустился в кафе, перекусил и поднялся в отделение, где его уже с нетерпением ждал Касу. Игорь Анатольевич, у меня ряд вопросов. Ну что ж, рассмотрим твои вопросы. Через полчаса к ним присоединился Лёва. А когда ответы на все вопросы были даны, и они уже обменивались новыми анекдотами, к ним заглянула медсестра Веры Кирилловна. «Игорь Анатольевич, вас Матвей Александрович просит зайти. Там у него какая-то дамочка скандалит». «А я тут каким боком?» — крайне удивился доктор Семачев. «Да не знаю я». «Ладно, поглядим».